Глава шестая. Она снова стояла перед зеркалом, но не видела себя, сколько бы ни всматривалась. Знала, что должна, но никак. Почему? Она должна, должна видеть себя очень красивую, нарядную. Опустила взгляд на свой белоснежный наряд украшенный множеством жемчужин нити шли тонкими линиями по всему лифу спускались ниже опоясывали талию и убегали вниз она в очередной раз провела рукой по легчайшему шелку идеально как и она она же идеальна почему зеркало такое тёмное ничего не отражает. Девушка подошла к окну и улыбнулась. Как же тут красиво. Девушка прибыла в поместье недавно, всего несколько лун назад, но влюбилась с первого взгляда в вековые деревья, в изумительные просторы, в чистейший воздух. А ещё ей неожиданно понравилось Зима. Снег настоящий, искристый. Когда оступаешь по нему, он похрустывает, играет. Изумительно. Непередаваемо. Ей нравилось гулять по большому саду. Она уже представляла, каким красивым он будет летом она посадит цветы, много цветов. Ей разрешат, она не сомневалась. Уперевшись ладонями в деревянный подоконник, устремила взгляд вдаль, туда, где заканчивался снег и начиналась немного темноватая полоска леса. И всё же завораживающая красота. А это что? Анна нахмурилась, как будто кто-то вышел из леса. На приglзрение моргнула ещё раз. Может, ей показалось? Переволновалась наканония. Нет. Точно вышли прямо из леса. Люди? Возможно, группа охотников. Но их много, очень много. Сердце тревожно заныло. Глупость, конечно. Это просто просто кто? Ната распахнула глаза и приглушённо застонала. Как же она ненавидела эти сны, тяжёлые, вязкие, как трясина или торфяное болото. Вроде бы плывёшь, всё хорошо, а страх присутствует. По крайней мере, у Наташи точно был. Поэтому она предпочитала или бассейн, или пруды речки, в которых была уверена. Проведя рукой по лицу, прогоняя остатки сна, Наташа нырнула в действительность. И грустная улыбка появилась на лице. Она не убежала никуда. Она в том же доме. Правда, не в той комнате, где спала накануне. Видимо, головой всё же приложилась, раз потеряла сознание. Ната села и посмотрела по сторонам. Никого. Не успела она принять неудачу, как послышались шаги, и девушка сразу же насторожилась. Напряглась, Готовая при необходимости драться. Как там говорят, отчаянные времена требуют отчаянных мер. В гостиную входил хозяин дома. Ему она уже не удивлялась. Он был где-то рядом. Всегда. Всё это время. Одетый в чёрные штаны и в такую же чёрную водолазку под горло, Он нёс небольшой деревянный поднос. Она видела аналогичный в интернет-магазине, а не с Никой. С Доминикой. Ещё смеялись, что прекрасный поднос, где есть отсек и под бутылку, и под фужеры с закусками. Ната не сводила взгляда с мужчины. Сегодня он выглядел так же недружелюбно, как и вчера. Ничего не изменилось. Ната ничего не говорила, лишь наблюдала за его приближением. Тело немного странно реагировало, кожу начало слегка покалывать. Такое случается, когда после мороза заходишь в тёплое помещение. Может, и она пробыла на улице долго. Может, её не сразу перенесли в дом. Что-то подсказала Наташа, что на этот раз она зря задаётся вопросами. Ответы лежат на поверхности. Мужчина, не сбавляя шага, подошёл к Софье, на которой сидела Наташа, не успевшая спустить ноги. Кстати, укрытый пледом. Снова позаботился, получается. Она ничего не понимала. Мужчина поставил поднос на небольшой столик приятного орехового цвета. Ната мимолётом отметила, что столик сделан из цельного дерева, явно не дешёвый. Свою привычку оценивать вещи не изжила общение с Доминикой. На подносе снова стоял чай. Несколько бутербродов с сыром Фарелью, плашка с соусом и две таблетки капсулы. Последние особенно насторожили. Мужчина с таким же нечитабельным выражением лица опустился в кресло, что стояло напротив софы. Давал понять, что настроен наконец-то на конструктивный диалог. Проще говоря, Готов к разговору. Замечательно. Ей есть что сказать. Утром смелости прибавилось, она уже не дрожала, как осиновый лист. Лишь бы выбраться отсюда. Остальное ерунда, честно. Мужчина подался вперёд, невольно акцентируя внимание на широких плечах. Сильный, зараза. Наташа не спешила первой заводить разговор. Собиралась послушать, что он ей скажет. Взгляд тёмных глаз давил. Этого следовало ожидать. Комфортно чувствовать себя наедине с незнакомцем, удерживающим её силой, Ната и не рассчитывала. Мужчина слегка приподнял подбородок кверху и указал на поднос. Неприятная догадка царапнула НАТО изнутри. Я не буду принимать никакие таблетки. Чётко, стараясь проговаривать каждое слово и не повышать ни в коем случае голос, проговорила она. Мужчина недовольно сжал губы, а потом взял стакан с водой, на который она не обратила внимания. Демонстративно поднял его и опустил рядом с пилюлями. Руки у незнакомца были сильные, красивые, с длинными пальцами и вздутыми венками. Такие мужские. Ната прикрыла на несколько секунд глаза, распахнула их и задала вопрос, который огненным росчерком жёг сознание вы немой. Голос звучал глухо, в груди сдавило. Или глухонемой. Тогда бы это многое объяснило. Его молчание в первую очередь. Наталья никогда не сталкивалась с подобной категорией людей. Видела мельком кадры из программ Но кто из молодых людей думает про заботы других? Особенно тех, кто попадает в категорию особых. На долю секунды ей даже стало жалко его. Жёстко одёрнула себя. Нашла кого жалеть? Серьёзно? Его? Вот этого бугая? Она ещё до конца не была уверена, что он не зэк или не скрывающийся преступник что отсиживается в тайге, а ему на развлечение привезли молоденькую девочку. Заскучал мужчина, что же не развлечься? Её кидала из крайности в крайность. Если он на самом деле особенный, то мог читать по губам. Она замечала, что он смотрит на её губы, но чтобы уделял им какое-то особое внимание. Сомнительно. Наташа продолжала теряться в догадках и настырно ждать хоть какого-то ответа. Он последовал. То, что мужчина её слышал или понимал, она убедилась. Незнакомец нехорошо усмехнулся и медленно покачал головой. Едва ли не угрожающе или предупреждающе? Мы можем как-то с вами пообщаться посредством телефона, ручки. Хозяин дома поставил локти на колени и снова взглядом указал на пилюли. Вы же меня понимаете. Я вижу. Ната оборвала себя, осознав бессмысленность её потуг. Если мужчина не решит с ней объясниться, Ничего не будет. А таблетки, что мешает ему насильно их запихать ей в рот? Ничего. Несколько движений, и вуаля, всё готово. Мысленно теряясь и чувствуя себя загнанной в угол, Наташа, продолжая демонстративно смотреть на мужчину, уже особо не вдаваясь в подробности и детали, Она как схватила таблетки, закинула их в рот, после чего начала запивать водой. Девушка нервничала, злилась. Поэтому ничего удивительного, что она подавилась, закашлялась, чувствуя, как воздух вместе с водой встаёт колом в горле. Чего она не заметила, не увидела, Не запечатлело в памяти это, как мужчина оказался рядом. Потом она задаст себе вопрос «Как? Почему так быстро?» Между ними столик она бы всё равно видела, как мужчина встаёт, огибает столик и прочее. А тут сразу же рядом с ней. И на коленях с обеспокоенным лицом, на котором застыл едва ли не испуг или сильная тревога. Нет, быть такого не может. Ей кажется, через пелену слёз, что выступили на глазах. Мужчина осторожно постучал по её спине, второй рукой фиксируя плечо. Натей сразу же захотелось дёрнуться или... Чёрт что то в таблетках. Галлюциноген? Слабый наркотик, что? Почему мужчина, оказавшийся рядом, перестал восприниматься враждебно? Напротив. Даже захотелось прильнуть к нему, согреться. Ната опустила голову. То, что с ней происходит, бред. Ни один наркотик не может подействовать за несколько секунд. Наверное, она ни разу не пробовала и не планировала. Но голова закружилась, и возникло ощущение, что тело перестаёт принадлежать ей. Мужчина продолжал удерживать её за плечо, наблюдая, как она медленно приходит в себя. Ната плохо реагировала на его присутствие рядом поднимался страх, что крепко закрепился в сознании от встречи в бане. И ещё что-то, куда более пугающее. "Отойдите", глухо выдавила из себя Ната, для убедительности выставив руку вперёд. Если девушка качнётся, её рука упрётся в мощную грудную клетку мужчины. Его близость пробуждала в ней все основные инстинкты. Они, переплетаясь, создавали опасный коктейль, в котором она не готова была разбираться. Не до него. Зато смогла рассмотреть его глаза карие с чёрными вкраплениями. Опасные глаза, сочетающие в себе холодность и ярость и нечто, от чего хотелось бежать ещё сильнее. Так как он и не думал вставать с корточек, продолжая давить близостью сильного высокого тела, Ната сама отодвинулась, вцепившись в плед. Её рука продолжала сжимать стеклянный стакан. — Если понадобится, она его пустит в ход. Мужчина медленно покачал головой. И к чему сейчас относился его жест? Она, не ясновидящая, не умела читать мысли. Ната сжала губы, тяжело дыша. Мужчина отвёл руку и достал из заднего кармана телефон. При виде изведенного чёрного гаджета адреналин в крови Наты подскочил в разы. Значит, есть связь с остальными людьми. Значит, есть возможность дозвониться до кого-то, кто придёт к ней на помощь. Хозяин разблокировал экран с помощью отпечатка. Потом добавил код. Чёрт, двойная защита. И как её преодолеть? Ната сомневалась, что он ей добровольно даст телефон в руки. Печатал он быстро. Значит, всё-таки решил пойти на контакт. Развернув экран, но не выпуская телефон из пальцев, показал ей напечатанное. Таблетки обезболивающие от головной боли. Исчерпывающая информация. Думаете, я вам поверю? Негромко всё ещё испытывая сумятицу и тревогу, От слишком близкого присутствия мужчины, спросила она. Мужчина усмехнулся одним уголком рта, почти незаметно, но довольно-таки выразительно. Почему вы держите меня тут? Если вы меня понимаете, слышите, что я говорю? Она не повышала тона ни в коем случае. Более того, Ей хотелось ещё приглушить тон. Меня привезли в ваш дом обманом. Я вчера говорила: я ничего не знала о том, что вы тут будете. Ей очень хотелось, чтобы он её услышал. Пусть не проникся, но хотя бы услышал. Сегодня при свете дня он не воспринимался бесчувственным монстром, которому Всё равно, кто под ним. Как Ната не старалась, все её мысли стекались к сексу. А что ещё от молодой девушки надо мужчине, проживающему в глуши? В воздухе повисла пауза. Ната уже не надеялась, что он ответит. Пусть тогда напишет. Атмосфера накалялась, становилась тяжёлой. Осязаемой, невыносимой. Мужчина слегка подался вперёд и поднял свободную руку, потянулся к лицу Наты, заставив девушку невольно отшатнуться. Не надо, чтобы он к ней прикасался. Рука застыла в воздухе. Так же и застыли мужские глаза, покрылись морозом, антарктическим казалось, даже в комнате ощутимо похолодало. Стакан по-прежнему был поблизости. Оставалось успеть, если она ударит им по лицу, не по голове. Незнакомца кратковременный эффект будет. А что потом? Кстати, эта мысль. Надо, чтобы незнакомец разблокировал телефон, и лишь тогда делать попытку оглушить мужчину. Хозяин дома поднялся плавно, никуда не спеша. И теперь возвышался над Натой, как башня, ставя девушку в ещё более невыгодное положение. Глаза Наты невольно остановились на торсе мужчины. Крепкий. С такого безудачи и везения не сладишь. Пока Ната в очередной раз строила утопические планы побега, он снова что-то печатал. «Даже не пытайся». «Это вы о чём?» Кивок в сторону стакана и подноса. «О-о-о!» — точно мысли читает. Ната упрямо вздёрнула подбородок кверху. «Как не пытаться, если вы и ваши подельники загнали меня в угол?» Я не жертва. Я буду сопротивляться до конца. Я не соглашалась ни на что, и вы об этом знаете. То, что она сказала, очень сильно не понравилось мужчине. Его ноздри гневно затрепетали. Ната сильнее вцепилась в плед, не замечая, как короткие ногти даже через ткань врезаются в ладони. Она хотела достучаться до мужчины. Он слышал её, понимал, не насиловал. Даже чёрт побери, завтрак принёс. И о таблетках позаботился, если они, конечно, на самом деле были обезболивающими. Тогда почему не отпустит? Почему смотрит так, словно сдерживается из последних сил? Ната притихла когда заметила его взгляд. Тёмный. Слишком тёмный. Никогда с таким не сталкивалась. Она отвела взгляд и не заметила, как перед её лицом снова возник экран телефона. Завтра поговорим. Ната растерянно моргнула. Почему завтра? Почему не сегодня?